и решил, что если по истечении этого времени мне не заплатят жалование, то покину двор и его обманчивый блеск, ибо короткие безумства самые лучшие. Таков был мой план. В течение двух месяцев я лез из кожи вон, чтобы понравиться Кальдерону, но он обращал так мало внимания на все мои потуги, что я потерял всякую надежду добиться какого-либо успеха. Тогда я переменил тактику и, перестав ходить к нему на поклон, старался использовать в своих интересах лишь те минуты, когда мне случалось беседовать с герцогом. Глава 4. Жильблас входит в милость к герцогу Лерме, который доверяет ему важную тайну. Хотя герцог, если так можно выразиться, только мелькал передо мной ежедневно,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 Я знаю Кальдерона. Он поступил ко мне ещё мальчиком. Наши вкусы настолько сходятся, что он любит всё, что я люблю, и ненавидит то, что я ненавижу. Не бойся, потому что бы он отнёсся к тебе с неприязнью. Напротив, можешь рассчитывать на его дружбу. Из этого я заключил, что Дон Родриго был ловкая шельма, всецело подчинившая герцога своему влиянию.